Глава 37. «Как дела? Погода прекрасная», — расцвёл Дегтярёв. «Не желаешь чаю или кофе?» Немного удивлённая, я села в кресло. Кажется, новая секретарша успела повлиять на Дегтярёва. Скоро и он будет говорить «Запишитесь ко мне на аудиенцию». «Нет, пить не хочу. Надеюсь услышать от тебя новости по делу об убийстве жёна Морозова». А тебя не заинтересовало, как Грибальди и Фёдорова очутились в одном посёлке с Григорием Константиновичем? неожиданно спросил полковник. Пришлось ответить: "Нет, об этом я не подумала. После смерти Оксаны Тасяна поняла, Алевтина Валерьевна не сможет жить в квартире, где всё напоминает об убитой племяннице. И зацеила переезд. У Фёдоровой давние связи с бенкомом. она предоставляет жильцам посёлка в корпорации скидки. Поэтому Таня поспешила к руководству фирмы, рассказала о трагической гибели сестры и попросила о помощи. Ей пошли встречу, продали с хорошей скидкой два дома Вилкине. Почему два? Коттеджи крошечные, в них всего по одной спальне. Плюс кухня, столовая и небольшие подсобные помещения. Двум даже очень хорошо относящимся друг к другу женщинам такой домик мал. А еще они в тандеме. Профессор посылает владельца фитнес-центра клиентов. И наоборот. Вот милым дамам не хотелось афишировать близкие отношения. В присутствии посторонних они всегда держали дистанцию. То есть родственницы уже несколько лет обитали в Вилкине. А Морозов перебрался туда недавно, после свадьбы с Илоной. По чистой случайности оказался рядом с Федоровой и Грибальде. Его присутствие в поселке взволновало их обеих. Женщины сразу выставили свои домики на продажу. Но на такие крошечные коттеджи охотников было мало. Я поморщилась. Григорий Константинович по территории не разгуливал, хотя я представляю, каково Алифтине Валерьевне было знать, что он живет под боком. Да еще Богдан, автор и режиссер конкурсного спектакля, выпросил у олигарха денег на постановку и в довершение всего сделал по его просьбе Лону центральной фигурой действия, «Небось, ненависть скручивала Грибальди в бараний рог. А почему Татьяна не рассказала ей о поимке настоящего преступника?» Дегтярев потёр затылок. «Самый правильный вопрос. Ладно, слушай». Фёдорова была уверена, что убийца сестры именно Морозов. Она писала жалобы на следователя, ходила на приём к полицейскому начальству, требовала, чтобы Реутова приказали работать лучше. Одновременно следила за Григорием Константиновичем, подкупила одну из его домработниц и та, естественно, за плату, докладывала Федоровой обо всем, что происходит в доме бизнесмена. А потом Михаил Львович вызвал Тасяну и рассказал ей о поимке насильника. Она не поверила следователю. Решила, что его начальнику надоели ее жалобы. Он отругал подчиненного, а тот, чтобы не получать больше выговоров, воспользовался старой уловкой. «Пообещал какому-то уголовнику. Тебе терять нечего. Возьми на себя еще и убийство Петровой. А я сделаю твое пребывание на зоне сносным. Будешь работать не на лесоповале, а в библиотеке и получать больше, чем положено посылок». Татьяна сделала вид, что обрадована сообщением о задержании мерзавца и спросила, «А когда состоится суд? Мы с Алевтиной Валерьевной хотим прийти на заседание. Непременно извещу вас» пообещал Михаил Львович. Гарибальди тогда находилась в больнице, ей кололи сильные транквилизаторы, и лечащий врач посоветовал Фёдоровой не сообщать ей никакой информации, связанной с Оксаной. Через пару недель Таня вновь приехала к следователю и спросила, когда же состоится суд. Реутову пришлось рассказать о побеге преступника. «Вы, подлец! Покрываете убийцу! Спасаете Морозова!» «Прекрасно знаю, что это он лишил жизни Оксану!» — закричала Фёдорова. Швырнула на пол телефон полицейского и убежала. Михаил решил не предавать скандал глазке понимая, в каком состоянии находится сестра погибшей девушки. Просто пожалел её. А Татьяна вернулась домой в полной уверенности. Григорий убийца, и он счастливо живёт на этом свете. Дальнейшее известно. Гребальди подлечили, женщины переехали в Вилкино, а Валерьевна с помощью своей подруги Алисы Бойкиной нашла подработку в Табаско. «Помню эту даму», — пробормотала я. Видела её в доме Левтины, когда привезла кирпичи. А Дегтярёв продолжил. «Подкупленная домработница рассказала Фёдоровой о женитьбе Морозова на Ларисе, и в голове у Татьяны созрел план мести». Именно в это время Гарибальди рассказала племяннице об экспериментальных таблетках, которые тестируют в санатории. Алевтина Валерьевна присматривала за состоянием здоровья испытуемых и была недовольна. Препарат казался ей недоработанным. К тому же, в лаборатории, производящей лекарство для опытов, работала близкая приятельница Гарибальди, та самая Алиса Бойкина. И она нашептала Алевтине, что у нее есть данные, свидетельствующие о том, что одновременный прием малодельных таблеток и некоторых трав, например, совершенно невинного чабреца, вызывает в организме людей патологические изменения кровеносных сосудов. «Представляешь, что получится», — сказала Алиса подруге. «Купит женщина пилюли, начнет их глотать по утрам, вечерами же будет баловаться чаем с чабрецом, а спустя некоторое время у нее случится инфаркт или инсульт». Совершенно не изучено, что происходит при сочетании препарата с антидепрессантами, средствами для понижения давления. На мой взгляд, преждевременно давать капсулы добровольцам. Но разве Егоров и Фомича остановишь? Он на всеразумные замечания отвечает. Лекарство изготавливается на основе народных рецептов. От него не может быть вреда. Работаем дальше. Кто-то умер – это простое совпадение. А про бред Пескунов и слушать не захотел. Татьяна прекрасно знала, что у приятельницы Алевтины Валерьевны нет семьи. Бойкина буквально живёт на рабочем месте, к тому же страдает гастритом. Фёдорова стала забегать к учёной даме, приносить ей еду. Паровые котлетки, протёртые супы. Алиса Ивановна доверяла племяннице Гарибальде, оставляла её одну в лаборатории. А Таня тайком брала омолаживающие таблетки из её стола и уходила. Фёдорова действовала осторожно – Вытряхивала из коробки 4-5 пилюль, не больше. Хозяйка кабинета не замечала пропажи. После случая с Оксаной и побега подозреваемого Таня позвонила Григорию и пригласила в свой клуб. Он ему понравился, и потом бизнесмен рекомендовал его своим женам. Сам туда не ходил, времени не было. Потом супруги Морозова получали в спортклубе оздоровительный часть лекарством и ароматными травами, среди которых непременно был чебрец И никто из обреченных на смерть молодых женщин не прожил долго. Они умирали через семь месяцев, двенадцать, пятнадцать. «Значит, мы с Раисой были правы», — улыбнулась я. «Не во всем», — покачал глава Дегтярев. Алевтина Валерьевна понятия не имела, чем занимается ее племянница. А Федорову, узнав, что в доме Морозова намечаются очередные похороны, говорила тетя. «Смотри, справедливость торжествует. Подлец сотнял у нас Ксюнечку и остался безнаказанным». «Но бог не полиция и вершит свой суд!» У Морозова опять умерла жена. «Нет и не будет, мерзавца, никогда счастья!» «Только при чем тут жены-бизнесмена? Татьяне, по логике, следовало травить его!» Воскликнула я. Полковник начал вертеть в пальцах карандаш. «Я задал Федоровый вопрос, почему она ополчилась именно на жен и услышал ответ. Знала от горничной, что Григорий обожал этих дур. Намного больнее хранить тех, кого любишь, чем умереть самому. Убийца надлежало жить долго и видеть, как от него уходят те, кто ему дорог. «А об Ольге и Елене Богатиковых тебе удалось узнать, как они погибли?» Дегтярев кивнул. «Мать обожала фито-чай под названием «Ароматный сбор», Пила его несколько раз в день, а он как будто специально создан для того, чтобы во много раз увеличить побочные эффекты омолаживающих пилюль. К тому же Ольга колясочница. Из-за отсутствия физической активности ее сердечно-сосудистая система сильно ослабела. Ну а теперь сложи вместе все факторы. Таблетки, заварку из чабреца и плохо работающее сердце. Сразу станет понятно, почему Ольга быстро скончалась. Ее же дочь действительно умерла от инфаркта. Лену никто не убивал, сказался длительный стресс. Но сама подумай, каково ей пришлось. Сначала мать попадает в больницу, становится неходячим инвалидом. Выясняется, что она зарабатывала на жизнь мошенничеством. Денег в семье нет, Елена тяжело и много работает. Затем ей вдруг улыбается счастье. Переезд в Табаско, служба у Морозова. Но для сердца не очень хорош, как отрицательный, так и радостный пик. Существует статистика смертности от сосудисто-сердечных заболеваний у молодых женщин, тех, кто не достиг 30-летия. Знаешь, в какой момент ушли из жизни 15% бедняжек? Накануне своей свадьбы. Не выдержали счастливых переживаний. Наш эксперт пришел к выводу, что здоровье Богатиковой-младшей уже было сильно подорвано, а уход матери буквально доконал ее. Скажи, почему ты решила, что Лена – одна из жертв Морозова? Разве не ясно? удивилась я. «Она светленькая, с голубыми глазами, молодая. Тот типа, что у несчастных, которых убивала Фёдорова». «Но у неё не было родинки», напомнил полковник. «Про это я не подумала», призналась я. «А что теперь будет с Домом Милосердия? Привлекут ли к ответственности Егоров и Меча, Зинаиду Борисовну и других людей, которые сделали из инвалидов подопытных кроликов? На твои вопросы ответов пока нет». Поморщился Дегтярев. Предстоит большая работа по выяснению всех обстоятельств. Сейчас санаторий закрыт, все пациенты направлены в больницы, где тщательно проверяют их физическое состояние. Особенно сердечно-сосудистую систему. Пескунов нанял армию ушлых адвокатов. Грибальди в клинике, у нее случился нервный срыв. К Левтине Валерьевне претензий нет, она не знала, что творила племянница. Федорова в следственном изоляторе. Да, чуть не забыл. «Раиса теперь будет работать психологом в отделе Кости Леонова. К себе я её не возьму. Ты права. Для меня Емелина навсегда останется маленькой девочкой. Это помешает её службе». Я вышла из кабинета приятеля и всю дорогу, пока катила в Ложкина, старалась думать исключительно о хозяйственных делах. «В последнее время у нас куда-то пропадают разные вещи». Анфиса сказала, что из кладовки исчезли упаковки зубной пасты и рулона бумажных полотенец. Припарковав машину под навесом, я направилась в сторону дома и вдруг услышала радостный детский смех. Он несся от забора. Я повернулась и онемела. От изгороди медленно шла мафия, неся в зубах маленького Макса, уцепив его за ползунки. Ребенок был в восторге, хохотал во весь рот. «Мафия!» — закричала я. «Стой!» Пагля сел на задние лапы, а затем помчался в дом. Я кинулась за ним. Несмотря на довольно тяжелую ношу, мафия оказалась быстрее. Когда, запыхавшись, я влетела в дом, собака уже исчезла в коридоре. «Мафия! Мафия!» — надрывалась я. «Нашла! Нашла!» — завопила в ответ Анфиса. «Немедленно отними у нее Макса!» обрадовалась я. «Отнесу его Анне. Неразумная мать опять оставила сынишку одного на террасе, а наша мафия его приватизировать решила. Похоже, она любит детей». «Какого такого Макса?» – удивилась Физ, выходя из кухни. «Я обнаружила, куда вещи подевались. Пошли, покажу». Мафия решила свой порядок навести, уносила припасы из чулана и складировала их в сауне, которой, отродясь, никто не пользовался. «Кстати, зачем вы ее покупали, если туда ни один член семьи не заглядывает?» «Это была идея зайки», — начала я оправдываться. Оля полагала, что после работы все захотят косточки погреть. Но мы зашли в парную только один раз, в тот день, когда установщик объяснял, как ею пользоваться. Потом я поняла, чем дольше в доме баня, тем меньше ею пользуются. Надо бы ликвидировать ее, но, жаль, оборудование, оно дорогое. Зато мафиску мекала, как использовать свободное пространство, — засмеялась Анфиса. Натащила туда всякого добра, и не только нашего, там полно чужой обуви и одежды. Похоже, она по соседним участкам носится, все, что плохо лежит, тырит и домой тянет, хозяйственное. — Ой, надо немедленно забрать у пагля Макса, — опомнилась я, и услышала голос Гарика. Анфиса, тут мы. «Отозвалась домработница. В кухню вошёл Игорь». На руках он держал совершенно счастливого малыша в жутко грязных ползунках. «Ну и дела. Его приволокла мафия». Я отобрала у Гарика Макса и отдала его Анфисе, велев ей вернуть ребёнка родителям. А сама стала рассказывать Игорю о сауне, где Пагаль складировал кучу нашего и чужого имущества, А мальчики, которого собака во второй раз утянула с соседской террасы, вот оно, звопил Игорь. «Мафи не хочет искать закопанные цветные металлы, но я чувствовал, что у нее есть талант. Теперь ясно, какой. Она няня. Решено, буду продавать собак гувернанток, их с руками оторвут. Гениальная идея, беспроигрышный бизнес. Да шуня? Оцени мой замысел. Платить няньке собаки не надо. «Отдельную спальню она не требует, по всякому поводу капризничать не станет, с мужем хозяйки амур не заведет. Идеальная воспитательница, да?» Я уставилась на Гарика. «Сказать ему прямо?» «Игорь, ты идиот!» но вроде неудобно адресовать эти слова человеку, который живет у тебя на правах гостя и к тому же является обожаемым сыночком бабушки твоего жениха». «Вижу, ты тоже в восторге!» «Продолжал прожексер». «Даже дар речи потеряла!» «Ну, я побежал!» «Куда?» — пискнула я. «Поищу в интернете, где можно приобрести паглей!» — ответил бизнесмен, направляясь к лестнице. «Надо срочно купить дюжину собак! Пусть мафия их обучит!» «Вот теперь я на самом деле лишилась дара речи!» «Двенадцать активных псов в моем доме?» «Ну уж нет!» «Пусть Зоя Игнатьевна смертельно обидится на меня!» Но я сегодня честно скажу ей, что думаю о гениальной идее Гарика.